Лучи на темную профессию. С этого дня Андрюшка начал регулярно посещать помиранцева по воскресеньям, в назначенные им часы. На карточке, полученной им, было написано От 9 до 10 утра. В ближайшее воскресенье он разыскал дом, обозначенный в адресе, и взбирался по лестнице во второй этаж, где помещались меблированные комнаты, в которых проживал Померанцев. Постучавшись и получив позволение войти, Андрюшка вступил в богато украшенную комнату, пол которой сплошь был услан потертым, но дорогим ковром. По стенам висели картины, бронзовые бра и безделушки. Мебели было много. Большие группы комнатных растений стояли около окон. В углу виднелся щегольский письменный стол с ярко блестевшим бронзовым прибором. Увидев все это, Андрюшка робел сначала, но это было недолго затем он стал снова очень развязен. он чувствовал что в нем нуждаются если пригласили сюда чувствовал он и уверенность что сумеет услышать так как дело касалось и его выгоды он давно был уже на все готов и только ждал благоприятного толчка попутного ветра а и померанцев с улыбкой встал из за письменного стола протягивая посетителю руку Потом он опять сел и быстро искоса глянул на часы, вделанные в чернильницу. Нос, я не думаю, что я ошибся в вас. А время мне дорого, поэтому приступаю к делу сразу. Видите ли, в чем дело? Я нуждаюсь в способных идельных агентах, разведчиках, и хочу завербовать вас в тот штат, который у меня уже имеется. Я сразу угадал вас человека способного, энергичного и готового на все, ради, конечно, своей личной выгоды. Не правда ли, я не ошибаюсь? Ведь вы не захотите же на целую жизнь остаться сапожным мастером. Жизнь кипит ключом в молодых жилах и сулит вам много, много лучшего, чем сапожная шила и колодка. Так ли я понимаю вас? Отвечайте мне прямо и истинно. Так? ответил Андрюшка, и лицо его приняло такое суровое, умное и решительное выражение, что Померанцев поощрительно ударив ладони по столу, продолжал: если кому-нибудь нужна, а кому-нибудь, конечно, людям видным, а видных же, самая интимная справка, то он может надеяться, что мое бюро ответит ему вполне обстоятельно. За это платят небольшие деньги, часть которых остается у меня, а другая идет на содержание моей агентуры. Агентов-разведчиков у меня до сих пор было 12. Вы поступаете, если хотите, тринадцатым. Славное число! Сперва, конечно, я вам положу незначительное жалование, так как вы свободны для дела только вечером, на короткое время. Я буду пользоваться вашими услугами в экстренных случаях, ночью и в праздники, тогда как другие агенты работают круглые сутки. Но и то жалование, которое я предлагаю вам, конечно, покажется вам очень немалым, Я вам кладу 75 рублей в месяц. Довольны вы? «Еще бы недоволен!» Радостно вырвалось у Андрюшки. «Ну так вот -с. на первый раз вы должны будете отправиться в адресный стол. Завтра в час вашего шабашения и узнать, где живет и приехала ли уже баронесса фон Шток. Узнать ее адрес, вы должны будете стать около подъезда ее квартиры и ждать господина вот такой наружности». Померанцев подал крошечный фотографический снимок, очевидно, моментальный. «Господин этот должен войти туда, если только она уже в Петербурге, сегодня ровно в час, и выйти около двух, ведя за руку ребенка, мальчика лет семи. Теперь слушайте меня внимательно. Возьмите вот эту трубочку, и в тот момент, когда господин с ребенком будет выходить, вы наведете этот конец трубочки на группу и спустите только вот этот курочек». «Затем немедля доставьте мне ее сюда, и на первый раз ваше поручение окончено. Когда я получу изображение, вы можете взять у меня авансом немного денег на экипировку, потому что дальнейшие поручения мои будут требовать, безусловно, приличного костюма. Итак, вы поняли меня?» Глаза юноши заблестели восторгом. «Понял, понял!» – отвечал он. «Все будет исполнено!» «Теперь ступайте!» Андрюшка встал поклонился и вышел. На завтра он, несмотря на угрозы и ругательство старого сапожника, удрал таки из мастерской и выполнил все, как предписывал ему помиранцев. При этом он искренне удивился точности предначертаний своего нового патрона. Все произошло буквально так, как он говорил. Баронесса фон Шток оказалась три дня уже прибывшей из-за границы. Ровно в половине первого, в подъезд, около которого фланировал Андрюшка, Вошел высокий пожилой брюнет, в лощеной шляпе и вполне изящном костюме. Черты лица его были благородны и чрезвычайно типичны. Он шел не спеша и казался задумчивым. Точно такое же выражение было и на крошечном негативе, переданном Андрюшке, по которому он сверял наружность незнакомца. Войдя в подъезд, он оставил за собой приотворенную дверь, сквозь которую Андрюшка ясно увидел еще дверь налево по второй площадке. ⁇ Около которой незнакомец остановился, позвонил и вошел. Без пяти минут, два часа, он показался опять. На этот раз он действительно вел за руку прихорошенького мальчугана, слабенькой наружности, но очень изысканно и фронтовато одетого. Андрюшка навел трубку, курочек слабо щелкнул. Новый агент с гордостью подошел к своему патрону, сознавая, что все выполнено им безукоризненно. По дороге он стал размышлять на тему. Как бы было хорошо проведать всю систему деятельности этого померанцева и самому втереть ему очки, сделавшись его конкурентом. Потом мысли его перенеслись далее. Вот он собирает деньги пригорышнями. Вот у него экипажи, лошади. Он кутит, пьет, вращается в лучшем обществе, а деньги все текут и текут в его карманы. «Эх, славно бы!» – сказал он вслух, Но в это время он заметил, что равняется с подъездом, где жил Померанцев. Какой-то толстый не то купец, не то просто крестьянин поднимался перед ним по лестнице. Вот он свернул налево по коридору, туда же, куда нужно было идти и ему, Андрюшке. А вот и вошел в двери Померанцева. «Должно быть тоже агент», — подумал Андрюшка. «Ну посмотрим, интересно». И он постучал в дверь.